Глава 4. Тетя Энни приехала два дня спустя после похорон. Без рассказа о тете Энни тут не обойтись. В том, что случилось, она сыграла большую роль. Старшая сестра отца, достойная наследница прабабушки Моррисон, во всем ей подстать. Впервые в жизни она покинула Гаспе. При этом Люк и Мэтт были уже с ней знакомы. Родители однажды васили их домой. А Бой и я видели ее в первый раз. Она была намного старше отца, низенькая, плотная, при том что отец был высокий и худой и с огромной пятой точкой. Рада, что я её не унаследовала, но мне сразу почудилось в ней что-то родное, общее с отцом. Замжма она никогда не была. Моя бабушка по отцовской линии умерла несколько лет назад, немногим позже прабабушки Моррисон. И тётя Энни с тех пор вела хозяйство своего отца и братьев. Думаю, родственники послали к нам её. Лишь потому, что дело это им представлялось женским, а детей-то у неё нет, вырваться ей проще. Но на самом деле могли быть и другие причины. Вести, с которыми она к нам ехала, о том, как родные решили распорядиться нашей судьбой, были невесёлые. Наверняка мало нашлось охотников такое сообщать. Простите, что так задержалась, сказала она, когда преподобный Митчелл нам её представил. После аварии машину у нас не стало, и он подвёз тётя Энни с железнодорожного переезда. Уж больно страна наша велика. Есть в этом доме уборная. Ну как же без неё? Кейт, ты вылетая, мама повезло же тебе. А это я так понимаю, бо? Здравствуй, бо. Бо сиди у люка на руках сурово смотрела на неё. А тётя Энни хоть бы что. Она сняла шляпку, маленькую круглую коричневую, которая была ей вовсе не к лицу. И стала искать, куда бы её пристроить. Кругом был кавардак, но она будто не замечала. Шляпу она бросила на буфет, где лежал на блюде тусклым полумесяцем одинокий ломтик ветчины, и пригладила волосы. Как я выгляжу, чучелом? Ну, наверняка чучелом. Ну да ладно. Покажите мне, где у вас уборная и можно к делу приступать. Хлопот, наверняка, не в поворот. Говорила она бодро, по-деловому, словно просто приехала погостить, а родители в соседней комнате. И правильно. «Вполне уместно. Наши родители в схожих обстоятельствах вели бы себя так же. Мне она сразу понравилась. Я не понимала, почему у Люка с Мэттом такой встревоженный вид». «Ну вот», — сказала она через несколько минут, когда вышла из ванной. «Начнем». «Который час? Четыре? Отлично. Надо бы нам познакомиться поближе, но это успеется. А пока на очереди неотложная, стрепня, уборка, стирка и так далее». Преподобный Митчелл говорит: "Вы управлялись отлично, но наверняка найдётся что-нибудь". Чуть я не умолкла. Видно, что это её насторожило во взглядах Люка и Мэтта, потому что фразу она так и не закончила, а потом заговорила чуть тише, мягче. "Знаю. Надо нам кое-что обсудить, но, пожалуй, денёк другой это потерпит, да? Сначала разберём папины бумаги, свяжемся с его адвокатом и с банком. и тогда кое-что прояснится. А до этого смысла нет ничего обсуждать, согласны? Люк и Мэтт закивали, и оба сразу расслабились, как будто надолго задержали дыхание, а теперь выдохнули. И так нам выпало несколько дней вольного житья. За это время тетя Энни восстановила порядок, дав Люку и Мэтту передышку. Хуже всего дела обстояли со стиркой. С нее и начала тетя Энни. А потом навела чистоту, потихоньку унесла одежду родителей Разобрала неотвеченные письма, оплатила счета. Все она делала умело и с тактом, и не пыталась завоевать нашу любовь. Не сомневаюсь, при ином раскладе мы бы ее полюбили. В четверг, спустя почти две недели после аварии, тетя Энни вместе с Люком отправилась в город, к папиному адвокату и в банк. Преподобный Митчел их подвез, а Мэтт остался со мной и Бо. Проводив их, мы спустились к озеру, Я ждала, что Мэтт предложит окунуться, а он постоял, посмотрел, как Бо шлепает по мелководью, и вдруг сказал, «Может, сходим на пруды?» «А как же Бо?» спросила я. «И Бо с нами. Пора ее просвещать». «Она же свалится!» испугалась я. Берега у прудов были обрывистые, не то что у озера. Теперь мне за каждым углом чудилась опасность, я все время боялась. Страх не оставлял меня ни перед сном, ни по утрам. Но Мэтт отвечал, «Свалится? Куда ж она денется? Правда, Боб? На то и пруды». Он нес Боб по лесу на плечах, как когда-то меня. Шли мы молча. Во время наших вылазок говорили мы всегда мало, но в этот раз молчание было иным. Прежде мы молчали, потому что понимали друг друга без слов, а сейчас — потому что в нас стеснились мысли, которые словами не выразишь. На пруды мы пришли впервые после смерти родителей. И едва я снова там очутилась, едва мы сбежали вниз по крутому берегу ближнего пруда, ко мне вернулась радость, несмотря ни на что. Первый из прудов мы называли нашим, он ближе всех. По одной стороне тянется отмель 4-5 футов в ширину, глубиной меньше 3 футов. Вода там теплая, прозрачная, прудовая живность так и кишит, и видно до самого дна. Бо, сидя у Мэтта на плечах, оглянулась кругом. «Там!» крикнула она и указала на воду. "Сейчас увидишь, кто там водится, бо", сказал я. "А мы расскажем, кто как называется". Я по старой привычке растянулась на животе и уставилась в воду. Головастики, что теснились у кромки воды, прыснули в стороны, едва их накрыла моя тень, но вскоре мало-помалу вернулись. Головастики были уже почти взрослые, с отросшими задними лапками и с толстыми кудцами хвостиками. Всё лето мы с Мэтом, как и в прошлые годы, наблюдали, как они растут. С первого дня едва они зашевелились в прозрачных бусинках и кринках. Тут и там бесцельно сновали колюшки. Брачный сезон уже миновал, и самых было не отличить от самцов. А в брачный сезон самцы щиголяли нарядом: брюшко красное, спинка серебрится на солнце, глаза отливают бирюзой. Мэт мне говорил: Весной, всего несколько месяцев назад, окажется, будто в другой жизни, что у колюшки всю работу берёт на себя самец. И гнездо вьёт, и за самкой ухаживает, и проветривает гнездо, чтобы птенцам хватало кислорода. Когда вылупляются мальки, охраняет их тоже самец. Если малёк отбьётся от стаи, самец берёт его в рот и возвращает обратно. А самка что делает? спрашивала я у Мэты. Да так, охлаждается, в гости ходит, болтает с подружками. Самки есть самки. Нет, серьёзно, Мэт. Что он делает? Не знаю, отъедается, наверное. Столько икры выметало, нужно силы восстановить. В тот раз он лежал со мной рядом, подперев руками подбородок и глядел в воду. И занимало нас обоих одно крохотный мирок, что был перед нами как на ладони. А в этот раз я оглянулась на Мэта. Он застыл в нескольких шагах от воды и смотрел вдаль невидящим взглядом. Бо сидел у него на плечах, вытянул шею. Туда, сказала она. Я спросила у Мета: "Что ж ты не подойдёшь посмотреть?" "Подойду". Он поставил на землю бо и тазик выляла к воде. Мэт сказал: "Ложись, бо. Ложись как кейт и смотри на рыбок". Бов взглянула на меня и уселась на корточки со мной рядом. На ней было лёгкое голубое платьице, а из-под юбки свисал подгузник. И когда она садилась, он доставал до земли, и казалось, будто у неё огромная задница. Не умеет Люк подгузники надевать, сказала я. Тётей не вызвалась сама переодевать Бо, но Бо ей не далась. И Люк с Мэттом по-прежнему переодевали её по очереди. Мэтт ответил: Спасибо на добром слове. Подгузник ей надевал я, и этим горжусь. Он улыбнулся, но когда я посмотрела ему в лицо, глаза его не смеялись. Я вдруг поняла, что больше не вижу в нём счастья. Настоящее счастье куда-то ушло, осталась лишь видимость ради меня. Я поспешно от него отвернулась, уставилась в воду. Тревога и ужас, дремавшие в сердце, проснулись, хлынули наружу потоком. Я, глядя на пруд, постаралась их запереть внутри. Вскоре Мэтт прилег рядом с Бо, так что она оказалась между нами, и сказал «Смотри, какие рыбки, Бо!» Указал на воду, и Бо уставилась на его палец. «Нет, не туда, ты в воду гляди. Видишь там рыбки?» Бо закричала «У-у-ух!» Встала и запрыгала, вереща от восторга, и рыбы попрятались, будто их и не было. Бо, перестав скакать, посмотрела в воду, Потом с удивлением на мэты. Все рыбык распугала, сказал Мэт. Нету рыбок! крикнула Бо. Она не поверила, расстроилась, личико сморщилось, из глаз покатились слёзы. Хватит, Бо. Просто не шевелись, и они вернутся. Бо недоверчиво покосилась на Мэта, сунула в рот большой палец, но всё-таки присела на корточки. Мэт занимал её разговором, чтобы она не шумела. И наконец, минута спустя подплыла небольшая колюшка. Вот она, шипнул мэд. И бо обрадовалась, вскочила, наступила на свисавший до земли подгузник и плюхнулась в воду. По дороге домой на железнодорожных путях мы встретили Мэри Пай с полными сумками продуктов. Ферма Паев была сразу за прудами. Вообще-то и земля, где находились пруды, принадлежала им. А по путям до лавки Маклинов идти было ближе, чем по дороге. Мэт, заметив Мэри, замедлил шаг, и Мэри тоже. А потом его вовсе остановилось, дожидаясь, когда мы подойдём. Привет, Мэри, сказал Мэт, усадив Бо на плечах поудобнее. Привет, робко отозвалась Мэри и посмотрел вдаль, в сторону фермы, как будто вот-вот примчится разъярённый отец и задаст ей в зубочку. Мама однажды обмолвилась, что из всей этой разношчасной семейки одна Мэри нормальная. но мне она казалась такой же дёрганной, как и все паи. Была она коренастая, крепкая с виду, хоть и бледная, с ореолом тонких льняных волос и с большими испуганными глазами. Мэтт знал её довольно хорошо, или, во всяком случае, давно. Мэри была на год старше, но Мэтт перепрыгнул через класс, и учились они вместе. И часто видели друг друга, хоть и издали, когда Мэтт работал у её отца. В тот день встретились они впервые после похорон и не знали, что друг другу сказать. Я его вообще не понимала, зачем им вообще разговаривать. Я устала, хотелось домой. Бонн на рыбалку сходила. Сказал Мэт, откинув назад голову и уткнувшись макушкой в живот Бо. Мэри посмотрела на Бо, мокрую до нитки, всю в врязке, и неуверенно улыбнулась. Перевела взгляд на Мэта, вспыхнула и зачастила. Мне мне так жаль твоих родителей. Да, отозвался Мэт. «Спасибо. Ты знаешь, что вам теперь делать? Что будет дальше?» «Пока нет. Надо разобраться». Он замолчал, и даже не глядя на него, я почувствовала, что он кивнул в мою сторону. «А-а-а», — вздохнула Мэри. «В общем, меня очень жаль. Мы постояли еще минутку, Мэри посмотрела на меня, на Бо, и рассеянно улыбнулась. «Ну, пока. Мы зашагали дальше». Я думала, что же будет? Каких бед ещё ждать? Чего такого, пока не знает Мэт? Что же случится? Что-то плохое. Настолько ужасное, что премня он не хочет говорить. Мы дошли до тропки, что вела от нас ив в лес. Как только мы оказались в спасительном сумраке, я решилась спросить. Открыла рот, но страх победил любопытство. и я не смогла вымолвить ни слова. Вслед за языком отнялись и ноги. Я застыла столбом. Мэтт обернулся и посмотрел на меня. Что-то в туфлю попало? Я спросила, что она хотела сказать. У меня вырывались частые судорожные вздохи. Кто она? Мэри. Когда спросила, что дальше будет, о чем это она? С минуту Мэтт не отвечал. Бока пошели у него в волосах, брала в горсть пряди и что-то мурлыкала. Рубашка у него была такая же мокрая и зелёная от тряски, как платье у Бо. Я начала: "О чём она?" И не договорила, расплакалась, застыв неподвижно руки по швам. Мэт поставил на землю Бо, опустился передо мной на колени, взял меня за плечи. "Каети. Каети, что с тобой? О чём она?" спрашивал. Что с нами будет? Что она хотела сказать? Кэти. Всё будет хорошо. Нас не бросят. Тётя Инна обо всём хлопочет. Тогда почему она спросила? Ты ей сказал, что пока не знаешь, чего не знаешь? Мэт набрал побольше воздуха, выдохнул. Дело вот в чём, Кэти, мы вроде как не сможем здесь остаться. Нас отправят к родственникам. Разве тётя Инне не останется с нами жить? Нет, у нее не получится. Ей за отцом ухаживать надо и ферму бросить не на кого. Слишком у нее много забот. А если не она, то кто же, к кому мы поедем? Пока не знаю. Вот чего я пока не знаю. Но неважно, к кому, все будет хорошо. Они все добрые, все родные у нас хорошие. Я хочу жить здесь. Не хочу уезжать. Хочу, чтобы ты и люк за нами присматривали. Почему нас нельзя оставить с тобой и с люком? Чтобы за вами с сестрой присматривать, в доме должны быть деньги, Кейт. На что мы будем жить? Вот что. Ты успокойся. Все уладится. За этим тетя Энни и приехала. Все уладить. Все будет хорошо. Вот увидишь. Люк и тетя Энни вернулись из города в шестом часу. Тетя Энни позвала нас в гостиную, и мы уселись там. Один Люк стоял у окна и смотрел на озеро. Тетя Эня опустилась на стул, выпрямилась и рассказала нам вот что. От отца нам остались деньги, но совсем немного. Из контора адвоката она обзвонила всю нашу родню, и решено было, что Люк в колледж поедет, как собирался. На его учебу идут почти все деньги, но, по общему мнению, такова была бы воля наших родителей. А что до нас, младших, тут тетя Эня, несмотря на свою величественную позу, дрогнула. Отвела глаза, потом взгляд её скользнул по Мэту, по мне и задержался на Бо. Что до нас вы никому из нашей многочисленной родни не прокормить ещё троих детей. Да что там, даже двоих взять никому не под силу. А потому, чтобы не разлучать хотя бы меня и Бо, решили, что Мэт, если он не против, поедет с ней на ферму. Там нужен помощник, а на заработанные им деньги можно будет прокормить сестёр. Лук, как все надеются, сможет помогать, как только доучится и начнёт зарабатывать. А пока что заработков мэтта и помощи других родственников хватит, чтобы отправить меня и бо в Ривьер-дю-Лу к тёте Эмиле и дяде Ину, у которых четверо детей.